Глава двенадцатая. Битва за империю. Продолжение. Голосок у Варды Фоки был под стать Росточку. Акеутура в брачный период. С таким любой сигнал можно передать без привлечения вспомогательных средств, вроде труп и рогов. Богуслав завистливо ухмыльнулся, поглядел на отца, тот и брови не повел. Однако команду атаковать придержал, ждал реакции Василия Второго. По мнению Богуслава, ждать было нечего. Варда Василия соплей перешибёт. С чего бы ему, скорее выигравшему сражение, чем проигравшему, принимать вызов на единоборство от заведомого победителя. Каково же было удивление Богуслава, когда вокруг императора мощно загудели трубы, а потом горластый глашатый почти так же громко провозгласил.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 и с нескрываемым уважением. Ну и сильна вера у императора. Василий II выехал навстречу опаснейшему противнику, держа в одной руке меч, а в другой – икону Богородицы. Он что, собирается использовать икону как щит? Однако, что бы там ни задумал Василий, Варду это не смутило. Лидер мятежников опустил копье и поскакал навстречу сопернику. Копье, которое он прежде держал вертикально, опустилось в боевое положение. И Духарев тоже заметил некую неправильность в действиях Варда. Слишком низко опустился смертоносный наконечник. Слишком низко припал к гриве коня Варда Фока. А Василий вел себя так, будто на параде. Лошадь его двигалась мелкой рысью. Меч в руке опущен. Икона, напротив, поднята на максимальную высоту. «Он же уверен, что враг до него не доберется», угадал Духарев. «И точно!» Проскакав около сотни метров, полпути между двумя армиями, конь Варды вдруг перешел с галопа на рысь, а затем и вовсе остановился. А могучий Варда Фока сначала выронил копье, а затем и сам вывалился из седла. Да так и остался лежать, скрючившись, словно его меч в живот воткнули. Василий остановил коня, воздел икону еще выше. Для этого ему пришлось привстать на стременах. И что-то закричал. Духоверев не разобрал, что именно, но тут же десятка два этариотов, возглавляемые соправителем Константином, сорвались с места и помчались к месту падения варды Фоки. Минута, и на глазах оцепенивший от неожиданного исхода армии мятежников их полководец был изрублен на куски, а его отсеченная голова оказалась на острие копья Константина. И все. Войска императора, возглавляемые Константином, С головой варды на копье дружно устремились на мятежников. Но те, лишившись полководца, сразу потеряли способность к сопротивлению. Кто-то пытался убежать, но большинство попросту сложили оружие. Среди последних оказался и командовавший неудавшейся осады Авидоса Лев Мелиссин. Василий, вопреки ожиданиям, его пощадил. Может, потому что вместе с ним сдались и тысячи других мятежников. Разгром был мощный но не окончательный. Изрядная часть разбитой армии сумела разбежаться. И далеко не все из тех, кто уцелел, навеки отринут мысль о покушении на законную власть. Можно было не сомневаться, куда пойдут те, кто решится на сопротивление. Заключенный Вардой под стражу, его союзник Склир жив и вряд ли может рассчитывать на снисхождение Василия. А у русов праздник. Дележ добычи, взятый на проигравших.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 В честь своего родного восприемника Владимир принимал имя Василия. Слегка мрачило общее ощущение праздника и известие о том, что Склир выпущен соратниками из-под стражи, и вокруг него собираются остатки вардовых мятежников. Но страха перед Склиром не было. Император велел отправить оппозиционера за бальзамированную голову варды Фоки. Недвусмысленный такой намек. А Владимир жил в столичном дворце и готовился к обряду. Вместе с ним, преданные путята, претечь еще дюжина две воев из старшей гриди. Притич поначалу от чести креститься в главном христианском соборе отказался, но узнавши, что новокрещеным будут поднесены дорогие подарки, лично от императора передумал. А вот варяжка так и остался язычником. Желающим из дружины тоже было предложено принять христианство, но по месту жительства, то есть в храме при казармах загородного дворцового комплекса. Несмотря на обоюдную демонстрацию доверия между Владимиром и Василием, впускать в Константинополь многотысячную армию русов, победоносный император по-прежнему опасался. Распоряжаться оставшейся за пределами столичных стен армиями было поручено Богуславу. В дни перед Таинством Духарев большую часть времени проводил вместе с великим князем. И был впечатлен тем, как серьезно Владимир принимает будущее священно-действо. Сергей уже привык к тому,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 Так что вряд ли Василий рискнет натравить на русов кого-нибудь из степной шайки.